Я быстро пробежал вдоль шлюзов, проверяя, на месте ли шлюпки. Сделав полный круг, я убедился, что все шлюпки отстрелены. Осталась одна, в которой прятался Джейсон. Он мне поверил и остался. Спасибо, парень. Уж не знаю, что ты выиграешь от этого мероприятия. Я, конечно, справлюсь и в одиночку. Однако при таком прессинге со стороны противника партнер не помешает. «Я достал бластер. Говорю вам, совершенно незаменимая вещь», и рукояткой постучал по двери шлюза. Заработали моторы, дверь открылась, и оттуда выглянуло ошарашенное лицо Джейсона. «Ты это типа чего?» — задал он глубокомысленный вопрос. «Потерпи еще немного, ладно?» — попросил я его. — Сейчас закончим все дела, и у нас будет куча времени, чтобы спокойно поболтать. Обещание поболтать несколько успокоило Джейсона. Он вылез из шлюпки и стал недоуменно осматриваться по сторонам. Бардак в отсеке был для него полной неожиданностью. — Не обращай внимания, уборщиков вызовем позже. А сейчас поднимись наверх, найди капитанскую рубку и жди меня там. Я буду минут через 15-20. Проводив Джейсона до служебного уровня, я направился в свою каюту. Первым делом я сорвал себя осточертевшую пижаму и нормально оделся. Ненавижу расхлябанность в одежде. Затянув пояс на брюках, я почувствовал себя более уверенно. Теперь можно приступать к завершающему этапу моего плана. А заключался он в следующем. Сейчас в точке пространства, примерно соответствующей проекции лайнера из Гипера, болтается стайка маленьких спасательных корабликов, набитых под завязку пассажирами и членами экипажа Северной Звезды. Шлюпки предназначены для передвижения только в обычном пространстве. На них имеется значительный запас воды и продовольствия и автономная система жизнеобеспечения. Автоматический радиобуй уже включился и на аварийной частоте отчаянно передает сигналы СОС. Среди них выделяется капитанский бот. Это более крупный и хорошо оборудованный корабль. Капитан в данный момент очень занят. Он ищет и определяет местоположение шлюпок, связывается с каждой и выслушивает отчет. Одновременно с этим он внимательно следит за той областью пространства, в которой могут оказаться останки взорванного лайнера. При взрыве лайнера гиперпространственный двигатель неминуемо выйдет из строя. Разрушенный корабль, лишенный защиты поля, создаваемого этим двигателем, немедленно вывалится в обычное пространство, как это случилось с отстреленными шлюпками. Вот эти останки корабля я и должен предоставить капитану. Взрывать корабль я, естественно, не собирался, но имитировать взрыв я сумею. Так капитан атакованной подводной лодки приказывал выбросить за борт несколько тонн нефти и всякого барахла, чтобы убедить противника, что торпеда попала в цель. Для этого у меня были все возможности. Я вытащил из шкафа свои чемоданы внешне это были обычные дорогие чемоданы обшитые натуральной кожей вполне подходящие для респектабельного владельца на самом деле это небольшие сейфы вскрыть которые в мое отсутствие теоретически невозможно в этих чемоданах я вожу весь свой арсенал и прочее оборудование в частности там лежала атомная мина подобная тем которую я взорвал на торцы. Мой план был чрезвычайно прост. Сейчас я достану мину, включу таймер на полминуты и выброшу ее за борт. Отлетев от корабля, она выйдет за пределы гиперполя и окажется в обычном пространстве. В этот момент сработает взрыватель. Атомный взрыв в том месте, где предположительно находится лайнер, должен полностью убедить капитана в том, что я привел угрозу в исполнение. Северная звезда будет официально признана уничтоженной. Капитан займется организацией спасения, всем будет недопроверок.